Глава двенадцатая. Лиза вспоминает, что чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться. Я ринулась в свою комнату и закрыла дверь на ключ. Стащив с головы платок, принялась придирчиво разглядывать себя в настенном зеркале с трудом добытым у владельца гостиницы обманчиво добродушного толстяка мастера Прева. По странной причине мужчина был уверен, что женщинам смотреться в зеркало только время терять. Светлая дама Гертруда не обманула. Волшебное зелье сработало на пять с большим плюсом. Уже через несколько часов после его приема волосы отросли сантиметров на двадцать и почему-то до сих пор продолжали расти. Или я не так поняла объяснение дамы насчет действия зелья, или она и сама толком не знает, как оно работает. В любом случае, обиженной я себя не чувствовала и с удовольствием любовалась на свою роскошную, достающую до нижнего края лопаток, гриву. Вот что магия животворящая делает. Дома у меня никогда не хватало терпения отрастить волосы хотя бы до плеч. А тут даже не успела устать от лезущих в глаза концов, и уже длинноволосая красотка. Приблизив лицо вплотную к зеркалу, я придирчиво изучала виски. К моему великому облегчению три дня назад пугающие меня чешуйки исчезли. Просто утром я стала умываться и вдруг заметила, что в моем облике что-то изменилось. И откровенно разревелась от счастья, когда до меня дошло, что на висках у меня опять гладкая светлая кожа. Правда, ходить без платка пока не решалась, боясь, что чешуйки могут снова появиться в самый неподходящий момент. Нет уж, пока не разберусь, что там демон сочинял про «быть мне драконом», лучше в платочке похожу. Или сделаю себе прическу, прикрывающую виски. Но это все завтра. А сейчас... Сейчас мне надо было в библиотеку. В конце концов, я почти две недели попаданствую, а в этом священном для всех попаданок месте так и не побывала. Непорядок. Я ведь помню из Васькиных рассказов, что героини ее романов... в новом мире, всегда первым делом бегут в библиотеку. Честно говоря, я бы тоже пошла и даже однажды попыталась это сделать, но, увы, местное общественное книгохранилище оказалось платным, и за пользование ее богатствами полагалось отдать немного много ни мало опять тивров, которые у меня и так наперечет. Но сегодня я была готова потратиться. Поэтому я снова аккуратно намотала на голову надоевший хуже горько редьки платок, позвала тучку, сопровождавшую меня во всех перемещениях по городу, и отправилась навстречу знаниям. Я бодро шагала по чистенькой дощатой мостовой, как вдруг в витрине одной из лавочек увидела платье. Сливочно-бежевое, из плотного травчатого шелка – Оно гордо красовалось за стеклом, притягивая взгляды своей нездешней и даже неуместной для этого скромного района роскошью. Я остановилась и завороженно прилипла к стеклу, любуясь на благородный фасон и изящную отделку вышивкой и искусственными цветами. «Чего встала, замарашка? Отойди от витрины, не загораживай товар!» Из блаженного любования меня выдернул отвратительный скрипучий голос. Рядом стоял долговязый, похожий на жердь мужчина в серых нарукавниках, и махал на меня руками, словно пытался прогнать голубя, какнувшего перед его носом. «Куешь отсюда, девка, нечего таким, как ты, тут стоять». «Что вы имеете в виду?» Я очень старалась быть вежливой. «Иди отсюда, зачуханная! В салоне мастера Борими для тебя нет ничего подходящего». В недоумении я перевела взгляд на стеклянную витрину перед собой и вдруг увидела в ней свое отражение – высокая тощая фигура в потертом линялом платье, в странно повязанном платке, закрывающем половину лица и пыльных стоптанных туфлях. Долговязый тип продолжал ругаться и махать на меня руками, но мне было не до него. На меня обрушилась проблема почище большинства предыдущих моих проблем в этом мире. И называлась она «Нечего надеть». Причем это была не метафора, а очень-очень печальная реальность. На мне было мое единственное платье, и выглядело оно, мягко говоря, отвратительно. Идти в нем завтра в академию было... В общем, в таком платье можно только милостыню собирать. Осознав этот факт, я повернулась к долговязому и от души поблагодарила. «Спасибо вам, неприятное создание!» Повернулась к витрине и еще раз обласкала глазами чудесное платье. «И тебе спасибо. Может быть, мы еще встретимся, и я куплю тебя, но не сегодня». Я развернулась и пошла прочь. В соседнем квартале я видела лавку подержанной одежды. Оказалось, это в маленьком городке за один тивр можно купить новое платье, а здесь, в столице, за подержанное с меня потребовали пять. После зверского получасового торга За эти пять тивров я получила практически новое, благородное, как его назвал продавец, платье, пару подходящих к нему туфель и легкую накидку на волосы. Комплект выглядел более чем мило и вполне презентабельно. Самое то для будущего преподавателя динамики полетов столичной Академии магии. О том, что буду делать, если настоящий преподаватель все-таки явится, и я опять останусь за воротами, и я предпочитала не думать. «Откуда ты взялась, дама? Никогда не видел, чтобы женщина так торговалась. Просто неприличие какое-то!» — недовольно бурчал лавочник, когда я отсчитывала ему монеты. «Эх, дядечка, сказала бы тебе откуда. Да боюсь, ты сразу к страже побежишь». А торговаться я научилась еще в пятнадцать лет, когда после смерти наших с Васькой родителей Мы втроем жили на два копеечных пособия и небольшую зарплату Марины. Так что нам приходилось отовариваться исключительно на распродажах или до пара из ушей спорить за каждый рубль на рынке. Я уже вышла из лавки и, довольная собой, стояла на тротуаре, зажав подмышкой пакет с покупками, когда из-за закрытых дверей до меня донеслось злое шипение жены лавочника. «О, жадная драконица!» И чего притворяется нищенка, если все знают, что у них денег куры не клюют?» Не придав никакого значения ее словам, я спокойно начала удаляться от лавки. И только шагов через тридцать меня оглушила мысль, что драконицей назвали не кого-то, а меня. Я кинулась за угол ближайшего дома. Воровато оглядевшись, прыгающими руками достала из поясной сумки пудреницу, и впилась в свое отражение в маленьком круге зеркала. Все было в порядке. Зрачки обычные, виски прикрыты, да и чистые, без чешуек. Кожа на руках и шеи тоже гладкая, абсолютно человеческая. Я поежилась. Или тетка говорила о ком-то другом, и у меня развивается паранойя, и я вижу опасности там, где ее нет. Или... не знаю, что или... Слова демона про меня, дракона, которые я сначала отказывалась воспринимать иначе как дурацкий розыгрыш, все эти дни не шли у меня из головы. И все это время мерещилось, что со мной происходит что-то странное. Например, я совершенно точно стала лучше видеть и слышать. Вот и в случае с женой лавочника. Как я могла услышать ее шепот из-за плотно закрытой толстой двери? Но я услышала причем так будто она со мной рядом разговаривала в полный голос а еще запахи их стало слишком много еще мясные продукты которые я начала потреблять в повышенных количествах хотя раньше была к ним абсолютно равнодушна ты никак меня ждешь красавица прервал мои размышления манерный голос за спиной и меня смачно шлепнули по попе Медленно, пытаясь обуздать клокочущую ярость, я обернулась и уперлась глазами в широкую грудь, обтянутую засаленной рубахой. Скользнула по ней взглядом вверх и чуть не поперхнулась. Передо мной стоял огромный, просто необъятных размеров мужик с лицом неандертальца. Грязные холщовые штаны, заправленные в рыжие сапоги с отворотами на голенищах, широкая рубаха, перетянута ремнем из-под которого торчит огромный нож с костяной ручкой, маленькие злобные глазки под широкими бровями. Настоящий людоед из сказок. И что, эдакое чудовище разговаривает вот этим же манным голоском? Словно желая меня убедить, что так и есть, громила сладко протянул. «Меня ждешь, девочка!» И совсем не сладко, одной рукой схватил меня за запястье и больно дернул к себе. а второй лапой, с силой до синяков, сжал мою ягодицу. Припечатанная к его вонючему телу, я припадочно задергалась, пытаясь оттолкнуться. Мужик тоненько захихикал и с такой силой стиснул мое полупопие, что я взвыла, и в этот момент со мной случилось что-то странное. В ушах зазвенело, на глаза начала наползать красная пелена, сердце полыхнуло болью, рванувшей в голову, и я зарычала, будто со стороны я слышала жуткий рев, рвущийся из моего горла, краем сознания поймав дурацкую мысль, что даже тучка рычала не так страшно, как я сейчас, а следом за этой мыслью мир вокруг меня исчез. Пришла в себя от жалобного повизгивания над ухом и влажных прикосновений маленького языка к щеке. С трудом разлепила веки. и долго не могла понять, почему я сижу, прислонившись спиной к стене дома и до побелевших костяшек стискиваю рукоятку ножа, который недавно был за поясом у людоеда. Реальность с каждой секундой все четче обретала очертания, и я в панике закрутила головой, разыскивая владельца ножа. Переулок был девственно пуст, только тучка сидела напротив, повизгивала и пристально смотрела мне в глаза — «Что, девочка, нужно уходить?» Едва шевеля пересохшими губами, спросила у нее. Собака радостно чихнула и, не оглядываясь, побежала вглубь переулка. Брезгливо отбросив нож подальше, я кое-как поднялась на ноги и, подхватив свой пакет с одеждой, торопливо заковыляла за собакой. Всю дорогу до библиотеки я так и эдак крутила в голове произошедшее... и не находила ему ни одного логичного объяснения, только абсурдные и фантастические, но в них верить очень не хотелось. Через час я вышла к городской библиотеке, успев за это время окончательно сломать мозг тяжкими думами о произошедшем со мной в переулке. Но главное, я смогла немного успокоиться и прийти к выводу, что убить людоеда я не могла даже в глубоком помешательстве – Да и трупа возле меня не наблюдалось, а значит, и переживать об этом не стоит. На входе в здание библиотеки пришлось еще раз решительно наступить на горло своей жабе и отдать почти последние пять монет за пользование читательским залом. «Мы скоро закрываемся, дама», — прокаркала мне в лицо маленькая старушка-библиотекарь и неприязненно дернула носом. «Поэтому вам стоит поспешить. И с собаками у нас нельзя». Заверив ее, что все успею, я велела тучки ждать на улице, а сама уселась в уголке со стопкой выбранных книг. И первым делом открыла толстенный справочник по местным магическим академиям. В очередной раз, подивившись, как замечательно работает магия, наделившая меня умением читать и писать на местном языке, я погрузилась в поиск необходимой информации. Закончив со справочником, отложила его в сторону и принялась торопливо, почти по диагонали, просматривать остальные книги, пытаясь хоть немного наполниться знаниями местных реалий. Вспомнив, что не нашла еще одну важную вещь, снова взяла в руки справочник по академиям и вдруг он словно сам по себе распахнулся, открыв разворот с портретом мужчины, которого я совершенно точно знала. Я нервно дернулась. И, отодвигая книгу, прошипела сквозь зубы. — Да чтоб тебя, Родерик! Я ведь о тебе почти не думала все эти дни. И вдруг ты здесь? Сердце начало бахать в груди, руки затряслись, словно я опять стояла в узком переулке и в ужасе искала, куда спрятаться от надвигающегося всадника на огромной лошади. — Дама, библиотека закрывается! — прокаркал голос библиотекарши, выдернув меня в спасительную реальность. Облегченно вздохнув, я подтянула книгу назад и, стараясь не глядеть на лицо на портрете, начала читать «Родерик, ра...» И тут книга в моих руках с треском захлопнулась, едва не прищемив мне пальцы, взлетела и по воздуху поплыла прочь от меня. «Э, куда?» — прорычала я, пытаясь схватить удирающий фолиант. Ловко увернувшись, книга прытко помчалась вперед, а каркающий голос злорадно прокричал из-за стеллажей «Библиотека закрывается!». До своей комнаты в таверне я добралась уже затемно, решив обойтись без ужина, упала на кровать и моментально провалилась в беспокойный, полный странных видений и кошмарных сюжетов сон.